Глава одиннадцатая. Невозможно быть влюбленным и мудрым одновременно. Боб Дилан. Одиночество. В последние несколько дней я наслаждалась этими редкими минутами, когда оставалась одна. Суета и события вокруг не давали покоя голове и мыслям. Оттого сейчас, за несколько часов до злополучного бала, я сидела напротив зеркала и наслаждалась тишиной. Час назад герцог увел Велидора, точнее, телепортировался с ним к секретному месту встречи с официальной делегацией Пятого Радужного. Как пояснил сам король, первой волной из королевства отправились жаждущие руки и сердца дамочки. Во второй же двинулись видные государственные деятели – министры и советники. Их путешествие, в отличие от шумных потенциальных невест Дарья, отличалось особой секретностью – минимум огласки, передвижение по нелюдным дорогам, небольшими группами, без привлечения лишнего интереса. А вот самая пафосная золотая карета последней модели с гербами Пятого Радужного была направлена по главному тракту с кучей охраны, бдящей и создающей громкую суету для отвлечения внимания. «Простите, а в двадцати королевствах все правители передвигаются, словно диверсанты», полюбопытствовала Крис. На что получила резонный ответ? «Думаю, многие. Да и какой смысл ехать всю дорогу на трясущейся колеснице, если можно открыть портал?» «А советники почему не телепортировали?» — не унималась Крис. «Магов достаточной силы не так много, как вам могло показаться», — пояснил Велидор. «Это в Академии они везде, среди педагогов и учащихся» поэтому для основной массы населения лошади — самый быстрый вариант перемещения. Когда Эридан и Велидор ушли, мы с Крис отправились переодеваться. Апатия и уныние накатывали на меня непреодолимыми волнами, а в глубине души рождался страх перед неизбежным. «Эльвир», — позвала я, — «скажи мне, что всё будет хорошо». сказать могу — откликнулась она, — но обещать не буду. У меня подобного ощущения нет. Если ты не заметила, у нас с тобой от балов одни неприятности. — У тебя-то почему? — невесело спросила я, разглядывая в зеркале своё бледное лицо. — Если бы не прошлый бал, тебя могло бы и не быть. пробудилась бы через пару годиков». Под глазами набухли мешки, хоть картошку складывай. Ресницы поблекли и потеряли свой цвет. Волосы и те выглядели тусклыми и безжизненными. Локоны казались неухоженными патлами, начесанными и с беспорядочными петухами по всей голове. Напротив меня словно сидела не я, а незнакомая неряха. Ты благодарить должна, что я сейчас пробудилась, а не через десять лет». Интонация Шизы была задумчивой и грустной. «Если бы не я, многих бы уже в живых не было. И я даже не про дворянок говорю, а про Трою, которую ухайдокали бы букетом отравленных роз». Пришлось признавать несомненную правоту. Плюсы от Эльвиры были, но и минусов хватало. Я взяла в руки тюбик с магическим тональником и принялась за тяжелый процесс наложения макияжа. Шиза, ашиза! Стрелка над правым глазом получилась куда кривее, чем над левым, из-за чего пришлось перекрашивать. Я все вспоминаю твои слова, когда мы с Глебом прощались. К чему ты тогда песню пела про «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»? «Ты ведь несерьезна?» Сразу она не ответила, словно взвешивала и подбирала слова. В этот момент я впервые пожалела, что не могу видеть ее лица. Вдруг бы сумела прочесть ответ по живой мимике или другим невербальным признакам. Но мне оставалось судить только по интонациям. Тогда мне показалось, что это будет правильным. Спокойно пояснила она и не спешила развивать мысль. «С ним ведь ничего не случится», — не унималась я и требовала ответов на волнующие вопросы. «С ним ничего», — успокоила Эльвира и тут же наехала. «А ты красься аккуратнее, а то всю моську нам уже абы как намазала. Ты что, алкоголичка? Чего у тебя руки трясутся?» Неожиданно для себя я расхохоталась непосредственность Шизы меня забавляла. Кто еще, если не она, может позволить себе рассуждать на серьезные темы и тут же обеспокоиться криво накрашенным глазом? Этот ее подход вселил в меня надежду на успешный исход завтрашнего дня и ситуации в целом. Не будет же она мне врать. Когда дело дошло до платья, я долго стояла над закрытым кофром, и не решалась раскрыть застёжки. Достать платье для меня оказалось равносильно открытию ящика Пандоры. Страшно, неуютно, опасно. Пришлось брать себя в руки и, скрепя сердце, пересилить свои желания и облачиться в дорогущий наряд. — Что ж, можно было даже не краситься, — произнесла Шиза, когда я смотрела на себя в зеркало в полный рост. Оно делает нас не просто красивыми, а идеальными. Дурацкая магия! Только и могла недовольно буркнуть я, оправляя складки из легчайшего шелка, расшитого россыпью алмазов. Еще полтора месяца назад я пищала бы от восторга, глядя на свое отражение. «Ведь в этом платье я не просто милая девушка, не просто красивая, я шедевр, венец творения, богиня, сошедшая с небес», — верно заметила Эльвира, — «идеал» с большой буквы. Кожа сияла алебастром в глазах появился соблазнительный блеск, хотя никакого задора и соответствующего настроения в душе я не ощущала. Даже лёгкие движения притягивали взгляд. Я всего лишь шевельнула рукой, а отражение поманило, будто сирена в глубины морские. Любой бы пошёл за мной, скажи я ему хоть слово. Сбросился бы с обрыва в бездну, пожелая этого. Сложно не потерять голову, глядя на совершенство. грёбаная магия!» ещё раз выругалась я. Мало мне одного раза было. И вот, на те же грабли. А каково герцогу придётся? Мало того, что я внешне почти копия Редреги, так ещё и платье это. Словно притягивая ко мне предмет мыслей, в комнату постучался, а потом и вошёл Тарфолд. Мимолётный взгляд на меня, и герцог, не выдержав, вздрогнул, а следом С силой ударил кулаком в каменную стену, сбивая костяшки в кровь. Несколько кусочков штукатурки с неприятным звуком упали на пол. «Боль отрезвляет», — констатировал он, и хмуро выдохнул. «Идиотское платье!» «Поддерживаю. Может, я его все-таки сниму?» Надежда в моем голосе явно не собиралась умирать. Эридан отрицательно покачал головой. Нет, нужно потерпеть. А как же вы? За препода я все же беспокоилась. Вдруг сорвется. Орлиное око на мгновение поменяло цвет на алый, а затем вновь стало привычно голубым. Выдержу, но после бала сожгу все наряды этого проклятого дизайнера, если найду, выкуплю и сожгу. В этом желании я его полностью поддерживала. Оставалось только попросить. «А можно конкретно это подожгу я?» «Думаю, ты этого заслуживаешь». Тарфолд прошел на середину комнаты, огляделся по сторонам в поисках, куда присесть. Единственный стул был завален чехлом от платья, моим халатом, единственным теплым свитером поэтому Эридану оставалось только расположиться на краю кровати. «Элла, у тебя нет дурных предчувствий?» Вопрос поставил меня в тупик. «Если задуматься, они у меня постоянно были, не только сегодня». Препод моё озадаченное выражение истолковал верно. «Ты не знаешь», — констатировал он, — «а Эльвира?» «Слышишь?» — позвала я Шизу. — У тебя спросили. Что мне ответить? — Если у меня спросили, может, и отвечать тоже мне. — Не пущу, — заупрямилась я. Шиза и так подозрительно часто хозяйничала у меня в теле. — Не вредничай, — сменила она тон на примирительный. — Жалко тебе, что ли? Я хоть платье потрогаю. Я же никогда больше такого материала не пощупаю. Не знаю, почему я такая добрая, но в голосе Шизы послышалась такая горечь, что не выпустить её я не смогла. Ей ведь явно ещё тяжелее, чем мне приходится. Так пусть хоть кто-то наряду порадуется. На этот раз смена ведущих ролей прошла не так резко, как обычно. «Привыкаю, что ли?» Шиза плавно оттеснила меня на задворке сознания, безболезненно заняв главенствующее место. Герцог, сидящий на кровати, чутко уловил этот момент. «Эльвира?» — вкратчиво спросил он, заглядывая в мое лицо. Она кивнула, медленно опустила голову и с интересом взглянула на руки, облаченные и перчатки до середины плеча тут же сняла их как мешающий и неудобный аксессуар и отложила на макияжный столик намелькнувшее отражение в зеркале она даже не взглянула все внимание переключило на платье по которому скользила пальцами разглаживая невидимые складки коснулась россыпи мелких камушков золотой вышивки узкой шнуровки по бокам корсета. Казалось, все ее внимание поглотила дизайнерская тряпка, если б не слова ответа на вопрос Тарфолда. «Дурные предчувствия? Не понимаю, о чем вы. Я самый оптимистично настроенный дар предсказания во всем мире. Ее голос показался мне наигранным. — Герцог, вам не о чем волноваться, вы ведь уже вызвали драконов». Я видела, как через пару часов они подлетят к границам Керении. Она отвлеклась от созерцания платья и подняла взгляд голубых глаз на Тарфолда. Герцог внимательно следил за ней, неотрывно сканируя каждое движение, словно ожидая подвоха. Орлиное око переливалось от изумрудного в голубой и обратно видимо, никак не могло определиться с настроением хозяина. Да, вызвал, на всякий случай. Отправить их назад я всегда успею. Но если что-то случится, предпочту, чтобы армия оказалась поблизости. Значит, и переживать не о чем. Окончательно успокоила Шиза, складывая на пол вещи и усаживаясь на стул напротив Эридана. «Герцог, скажите, а вы ночью спали вообще? У вас исключительно хреновый видок. Хотите, я вам колыбельную спою?» «Наверное, заяви подобное Тарфолдуя, меня бы прибили, но Эльвире такое хамство простили. Более того, Эридан внимательно ловил каждое ее слово» и еще больше ошеломил меня, когда согласился. «Спой!» — тихо произнес он, полуприкрыв живой глаз. «Может, еще убаюкаешь его?» — гневно прошипела я. «Кажется, наглющая зараза решила воспользоваться чарами платья и окрутить злыдню». «Ты слишком плохо обо мне думаешь». — возмутилась Эльвира, — но поспать ему не помешает. У нас ведь есть несколько часов до бала. Она пересела на кровать поближе к Эридану, расправила юбки прекрасного наряда и, взглянув на герцога из-под ресниц, гипнотически произнесла «Только не дергайтесь». Когда руки Эльвиры коснулись его волос, а холодные пальцы легли на пульсирующие вены висков, герцог все же вздрогнул. «Расслабьтесь, я не кусаюсь», — уверила она и легко притянула мужчину к себе, уложила его голову на колени и завела чуть слышную колыбельную. Тарфолд удивительно легко поддался ее манипуляциям, словно не он был самым каменным и неприступным мужчиной из всех, кого я знала. Эльвира умудрилась подчинить неукротимого зверя, буйного тигра, мечущегося в клетке из раненной души преподавателя. Шиза тихо мурлыкала песню без слов, баюкая усталого Эридана и перебирая его волосы тонкими пальцами. «Я надеюсь, он сейчас не захрапит у меня на коленях», только и могла язвить я, наблюдая за этим романтичным беспределом. «Даже если и захрапит, тебе жалко, что ли?» Она немного приподняла голову спящего Эридана, чтобы выскользнуть самой, и переложила на кровать. Для герцога ее маневр так и остался незамеченным. Он не проснулся. «Признавайся, ты его снотворным напоила!» С чего бы злыдню так скопытило Мне казалось крайне подозрительным то, что Тарфолд вырубился подобным образом. Он уже которые сутки не спит, — поделилась Шиза, укрывая герцога моим одеялом. — Не только сегодня, но и вчера, и позавчера. — Откуда ты знаешь? — не поверила я. — Это ты и Кристина, дурынды невнимательные, а я-то слежу. «Вон, посмотри на его глаза». «Глаза как глаза», — мелькнула у меня запоздалая мысль. Однако, переведя внимание на лицо препода, я осеклась. И как я раньше могла не замечать, что у него они едва ли не алые от недосыпа. Воспаленным казалось даже пространство вокруг орлиного ока. «Я честно не видела», — поспешила оправдаться я, — Это все свечение артефакта виновато из-за него не так заметно». «То-то же!» — удовлетворилась моим признанием Шиза и продолжила читать нотацию. «Вам просто особо дело до него нет. Ты по Глебу страдаешь, Крис с котами и Велидором носится. Куда же вам внимание обратить на Эридана, который еще с ночи перед девичником не спал?» Мне стало стыдно. Ведь правда, когда Анфиса выловила Лиларда, таскающего Кристине букеты от Велидора, злыдни дома не было. В тот день он ни свет ни заря носился по городу, навестил леди Полину, разжился нарядом и успел вернуться. А ведь царила раннее утро. Вчерашней ночью тоже было не до сна. Сначала Анфису во внешний мир собирали, потом королева заявилась. Наверняка Эридан уже которые сутки бодрился как мог, а ведь даже виду не показывал. От осознания собственной невнимательности стало еще неуютнее. — Тогда, конечно, пускай спит, — высказала я вслух, едва Эльвира милостиво разрешила мне занять законное место владелицы своего же тела. «Шиза, ты ведь понимаешь, что дальше мы с тобой так жить не сможем», деля одну голову на два полноценных создания. В ответ послышался невнятный хмык. Разумеется, она понимала, далеко не глупая. Эльвира, будучи моим испорченным отражением, словно в кривом зеркале, переняла от меня вместе со знаниями и навыками еще кучу черт характера положительных и отрицательных. И если я, имеющая за плечами жизненный опыт, умела сдерживаться, не бежать, сломя голову и не искать неприятности на свою попу, то Эльвира только делала первые шаги в этом мире, импульсивно реагировала, не всегда адекватно, стремилась словно таран к исполнению своих желаний, не стеснялась при этом средств и методов открыто смотрела в глаза неизведанной опасности. Это не ее Эридан пугал своим появлением, вводя в нервную дрожь одним взглядом. Не ее ловил с лестницы, а потом едва не сожрал с потрохами за попытку прогулять занятия. И не ее изнасиловать пытался, пускай будучи под действием магической отравы меня до сих пор иногда передергивало при приближении герцога. Конечно, мы стали с ним общаться более дружелюбно. Да, и тот поцелуй, как по мне, был действительно самой огромной ошибкой из всего возможного. Но сейчас-то я понимаю, это меня Шиза подтолкнула, хитро сманипулировав моим сознанием. «Сама бы я брыкалась и отбивалась от Тарфолда руками, ногами и даже зубами». А эмоции, испытанные при тех обстоятельствах, скорее всего, были не моими. Ведь этот шквал страстей, перемешанный с безмерным счастьем, явно её, а не мой. Нам нужно как-то разделиться, подыскать для тебя новое тело, что ли. Может быть, есть какой-то способ... Герцог ведь намекал на иллюзорную возможность. Начала я доносить до нее свою мысль. Нужна только похожая на нас девушка. Но Эльвира мое рвение разделять не спешила. — Ага, конечно, что белями лежат похожие на нас девушки, — съязвила она. — Просто в ножки падают и ручки в мольбе складывают, чтобы мы воспользовались их подходящими для моего переселения телами. «Тебя послушать-то все вообще плохо. Это же мир полный магии. Может, есть микстура какая?» «Конечно, есть!» — сквозь еще более язвительный тон проступил саркастичный смешок. «У Глеба на чердаке бочка этой микстурки стоит и нас дожидается. Ты еще предложи во внешний мир сгонять и клонировать тебя». Или нет, даже лучше есть идея. Сейчас чудесным образом обнаружится твоя сестра-близнец, лежащая в вечной коме с умершим мозгом. Её-то тушкой я и воспользуюсь. Я скривилась от сценария достойного Санта-Барбары. К счастью, а может и к несчастью, сестрёнки у меня не было. Я вообще была единственным ребёнком в семье. Значит, когда ты меня окончательно сведёшь с ума, попрошу герцога выделить палату в академии со стенами помягче. А ещё лучше в стазис погрузить. Я думаю, он не откажется, когда ты его сильно достанешь. И поверь, он сделает всё, чтобы мы с катушек окончательно не съехали и не натворили лютого трындеца». Говорила я это нарочно вызывающе, Потому что если Эльвира так рвется жить своей жизнью, то пусть тоже думает, как нам избавиться друг от друга. Должна же у нее быть своя мотивация. Хочет бороться за злый дню? Я не против. Но без меня, пожалуйста. Пока я говорила, нацепила на ногу боевой арсенал зелий. Немного подумав, добавила к нему короткий кинжал из стратегических запасов Трои. После оправила юбки и еще раз взглянула на себя в зеркало. «Ох, меня точно прибьют!» Оставалось только надеяться, что когда меня станут убивать, на помощь вовремя подоспеет мило сопящий хозяин нейтральных земель. В этот момент Тарфолд решил поудобнее устроиться на кровати и перевернулся на другой бок, по-детски подгребая под себя свёрнутое одеяло. «Моя прелесть!» — протянула Шиза. Меня же её восторги не воодушевили. Я заметила маску, выпавшую из кармана злыдневского костюма, маскировочную маску из тех, которые наш курс надевал на присягу. Не задумываясь, что делаю, протянула руку за заветным артефактом. Едва мои пальцы коснулись шершавой поверхности, герцог дернулся и, мгновенно просыпаясь, перехватил за запястье. — Савойкина я бы и сам отдал, — сухо произнес он. — Не обязательно шарить по моим карманам. Пришлось с силой вырвать ладонь из захвата и, гордо выпрямившись, нагло заявить. «Почему-то вы всегда думаете обо мне исключительно плохо. Вообще-то она сама выпала». Я обиженно поджала губы и повторила по слогам. «Са-ма! А вы, Элла, почему-то всегда сомневаетесь в моей дальновидности». В тон мне парировал он. Неужели думали, что я отпущу вас без дополнительной защиты на съедение дворцовой своре, словно кусок пушечного мяса? Признаться, были такие мысли, с вас станется. Наша задача — спровоцировать смуту и отвлечь внимание врага, а не угробить одну потенциальную фрейлину, сделав её целью номер один для большинства незамужних дам королевств. Спасибо за заботу. Я забрала у него протянутую маску, примерила и с облегчением взглянула на себя в зеркало. Всё тоже потрясающее платье, вот только волосы теперь были чёрными, уложенными в высокую прическу. В прятках поблескивали тонюсенькие заколки, предварительно заточенные на случай внезапной атаки. Сквозь прорези артефакта виднелись обновившие цвет карии глаза. Рассыпь мелких бриллиантиков по каемке выгодно бликовала, мешая вглядываться в черты изменённого лица. Я немного подкорректировал действия её магии, Она не будет менять твою внешность каждый час. Поэтому пока артефакт на тебе, ты черноволосая и неузнаваемая». «Ну-ну», — покачала я головой. «Конечно, неузнаваемая. Как бы не так. Я подозрительно смахиваю на Белатриссу, особенно прической», — поспешила заметить я, поправляя аксессуар на носу. Моя фигура была явно более женственной, чем у замаскированного герцога, однако навряд ли кто-то припомнит ширину плеч у никому неизвестной компаньонки, особенно в той суматохе, которая царила на девичнике. А сегодня все внимание будет привлечено к моему платью, а злые умы сами додумают, кто же я такая. А уж воображение Дария точно сыграет с ним злую шутку. Сто процентов примет меня за любовь всей своей жизни. «Учтите», — заранее предупредила я, «если принц решит втюхать брачный конверт мне, я его предложение принимать не собираюсь». «Надеюсь, до этого не дойдет», — Тарфолд недовольно поджал губы. Так же, как и надеюсь, что у тебя нет тайного желания выйти за Дарья замуж. Я невольно хихикнула, а на губах заиграла лёгкая усмешка. Вот ещё. Никогда не была фанаткой сказки про Золушку. В её истории по-любому где-то был подвох. Судя по недоумевающему лицу злыдни он со сказками внешнего мира знаком не был. Пришлось пояснить. Ну, жила-была сиротинушка. Её обижали и шпыняли старшие сёстры с мачехой. Примерно так же, как вы это на занятиях обычно делаете. Но потом в их королевстве объявили грандиозный бал с целью сосватать принца. Все девушки из окружных земель Разумеется, прибежали охмурять выгодного жениха. А Золушку мачеха не отпустила, заперла дома и нагрузила работой. В итоге к девушке на помощь прилетела фея-крёстная, которая наколдовала племяннице самое красивое платье, туфли и карету в придачу. Да такие, что едва принц сиротку увидел, сразу голову потерял. Влюбился и загорелся желанием немедленно с ней обвенчаться. Даже с одной туфлей по всему королевству бегал и разыскивал. Ну, ей-богу, Дарий, с вашим зонтиком! Тарфолд мой вольный пересказ слушал внимательно, словно я не детскую сказку пересказывала, а реальный военный рапорт докладывала. Судя по описанным симптомам, недослушав заявил он, на лицо магическое воздействие на ауру может даже отравление приворотным зельем я с сомнением взглянула на герцога захотелось покрутить пальцем у виска это же сказка попыталась убедить его я в наивности истории причем из моего мира какие еще ауры и зелья ну ну а какие маги крестные могут в твоем мире быть Ты явно не всё о внешнем мире до конца знаешь. Так что я бы призадумался, что именно крёстная наколдовала твоей золушке в качестве туфелек. А вот и обещанный подвох, который ты всегда в сказке ощущала, поддакнула преподушиза. Не удивлюсь, если фея принцу винишко той же вечной любви бухнула. Красивое платье на сиротке — Это, конечно, аргумент, чтобы влюбиться в первую встречную, но с зельем всё же понадёжнее. Я обиженно насупилась, сняла маску и положила её на столик. Потом успею надеть перед самим балом. Ну вас, буркнула Герцогу из-за одну шизи. Всю романтику истории опошлили но в любом случае за Дарья не собираюсь, а вы мне не фея крёстная, так что замуж мне не светит». В этот момент раздался стук в дверь, после которого в комнату бесцеремонно заглянула уже готовая и собранная Кристина. Пользуясь возможностью, в приоткрытую дверь протиснулись белоснежный пушок и бусинка. «Не хотелось бы вас отвлекать?» Обратилась Волковская к герцогу, почему-то стыдливо опуская глаза вниз. Но там король Пятого Радужного вернулся, и не один, а с каким-то магом, который его телепортировал. Я поэтому королевских котов сюда отвела, а Мурс внизу остался, караулит. Лицо Эридана мгновенно изменилось. Новостью он явно озадачился и остался недоволен. Подобные выкрутасы и самодеятельность Велидора в планы Тарфолда не входили. Поэтому, тут же подрываясь на выход из комнаты, герцог успел бросить мне короткое приказание. «Элла, оставайся в комнате. Никто посторонний не должен тебя видеть». А вот оставшаяся со мной Кристина недвусмысленно краснела и опускала глаза в пол. «Эй, подруга!» — окликнула я её, внимательно вглядываясь в подозрительно честные глаза. Настолько честные, что даже невинный взгляд Мурза по сравнению с ними показался бы самым хитрейшим из лукавых. «А ты мне ничего рассказать не желаешь?» «Нет!» — тихо протянула она, не поднимая глаз. «А если подумать?» — вкрадчиво надавила я. Крис явно темнила. «Волковская!» — рявкнула на нее по фамилии. «Я не герцог, убивать за косяки не стану. Колись!» Кристина помялась с ноги на ногу, выдохнула и призналась. «Вэлл за мной пришел. Он еще вчера меня на бал позвал в качестве спутницы. Я с сомнением взглянула на нее, вначале не понимая, что же здесь такого». Подумаешь, позвал. Чего комедию ломать-то? Но тут до меня дошло, как всегда, немного с опозданием, но... Постой, постой! Уже Вэл? Well? Это с каких это пор ты так умилительно-трогательно называешь короля? Примерно со вчера. Глаза подруги опустились ещё ниже, а щёки стали ещё более пунцовыми. Я подозрительно прищурилась. Не сказать, что меня удивило подобное развитие событий, но и ничего хорошего от этого я не ожидала. Неопытная Крис, пусть внешне твердая, но внутри наивная, как первый девственно чистый цветочек, и умудренный годами Велидор. Подонком он мне, конечно, не казался, но вот некое растление малолетних с его стороны я всё же углядела. «Ну и что у вас было?» Свои подозрения я скрывать не собиралась. «Если этот царёк подруги мозг запудрил, я его без ножа кастрирую». Волковская вскинула голову и испуганно округлила глаза. «Что ты?» – всплеснула она руками. «Ничего, вообще ничего. Мы просто разговаривали». «Ха-ха, знаю я эти, разговаривали. Знаешь, сколько я подруг после таких бесед с Пузом на девятом месяце видела?» Фрейлина вздрогнула. «Моего наезда она явно не ожидала, а тем более нотаций». Эль, честно, не было ничего. Он просто попросил меня побыть его спутницей сегодня, так как его достали десятки дамочек, желающие занять место его покойной жены. Вот я и согласилась помочь. Я закатила глаза от её непосредственной наивности. «А краснеешь тогда почему? Или ты просто помочь ему решила?» «Нравится он мне». Тихо и очень грустно выдохнула она. На лице неожиданно отразились едва ли не вселенские грусть и безнадежность. «Эль, я ведь иллюзий не питаю по поводу него. После бала он отправится править своим пятым радужным, а я учиться. Найдет себе достойную партию и будет счастлив. И я это прекрасно осознаю». И ни на что не претендую. Просто хочу сегодня рядом с ним побыть, потанцевать. Ничего кроме». Едва она закончила, у меня опустились руки. «Бедная Крис. Не был Велидор идеальным кандидатом для первой влюбленности. Только тут ничего уже не попишешь» радовало хотя бы то, что подруга сама понимала всю безнадёжность этих отношений и просила лишь о ежеминутном счастье. «Ладно, я сохраню твою тайну», — махнула я рукой, словно от меня зависело, с кем Крис пойдёт на сегодняшний бал. «Надеюсь, герцог сейчас нас своими жучками не подслушивал». «Сомнительно», — расцвела Крис, — Иначе прибил бы меня еще вчера, когда я без его ведома согласилась на эту авантюру. Мне оставалось только улыбнуться ей в ответ и приободрить расслабленным видом. Из коридора донесся звук приближающихся шагов. Шли несколько человек. Догадываясь, что Тарфолд явно будет не в восторге, Крис интуитивно вжала голову в плечи. А когда дверь рывком распахнулась, вздрогнула от неожиданности. На пороге виднелись раздраженный герцог и стоящий за ним спокойный, как атомный ледокол, король пятого радужного с двумя коробками в руках. Одна большая, вторая намного меньше. Велидор выглядел не в пример более статно и величественно, чем мы привыкли. Строгий тёмно-синий костюм с белоснежным воротником, царственная осанка и суровый взгляд — всё это выдавало в нём правителя, монарха. Начищенные до блеска кожаные сапоги с золотыми шпорами, перевесь с россыпью драгоценных камней и даже узкая полоска короны казались абсолютно ненужными ему регалиями. При взгляде на Велидора и так становилось понятно – он король по праву. «Кристина», – глухо обратился Эридан, – «планы изменились. Ты отправишься на бал с его величеством». Подруга изобразила на удивление правдоподобный шок от услышанного. Настолько правдоподобный, что даже орлиное око на эту актерскую игру не отреагировало. Ну, или Эридан был настолько потрясен изменениями плана, что не стал обращать на маячки обмана внимания. Мы пообщались и пришли к выводу, что с Велидором и его охраной тебе будет безопаснее, я же смогу полностью переключиться на защиту Эллы. Я покосилась на короля. Только что... Он заработал в моих глазах с десяток дополнительных баллов. Правильно, пускай рядом со мной всегда герцог будет неподалеку, а то, мало ли, да и за Крис я переживать буду меньше. — Только платье необходимо сменить, — встрял в разговор правитель Радужного. Этот наряд, несомненно, хорош, но недостоин спутницы короля. Глаза Кристины испуганно округлились. Она только и смогла что-то тихонечко пискнуть. «У меня больше ничего нет!» Остановив её жестом, Велидор по-хозяйски вошёл в комнату и опустил на кровать коробки. «В большой платье», — наставительно указал он, — «в маленькой драгоценности. Уронить от удивления челюсть я не успела». Король сам пояснил свои мотивы. «Кристина — моя спутница. Я не могу выйти в свет со скромно обряженной барышней. Поэтому прошу вас не терять времени и побыстрее все это надеть». Тарфолд смотрел на его маневры сделанным равнодушием. По его лицу было сложно прочесть, что именно творится у него на душе постоял, посверлил взглядом чисто для проформы, после чего молча развернулся и ушёл. Затем на выход, чтобы не мешать, направился и Велидор. «Постой!» — остановила его Крис. «А кто второй маг? Там, внизу!» «Самый талантливый выпускник Академии факультета аналитики!» — усмехнулся король. «Именно он открыл сюда портал и помог аргументированно убедить герцога отпустить тебя со мной. И поверь, это было архи-сложно, настолько сложно, что я решил повысить его жалование втрое». Не знаю, сколько золотых составляет зарплата штатных аналитиков, но тон Велидора заставил меня проникнуться и поверить, королевской бухгалтерии явно придется расщедриться. Платье для Кристины оказалось в тон костюму короля пятого радужного. Такое же темно-синее, с белыми треугольными вставками на юбке. Плотный лифт из неизвестного мне материала, похожего на бархат, был расшит мелкими сапфирами и серебристой вязью. «Интересно, у него такой хороший глазомер? Или размерчик-то ему сама сообщила?» Не без ехидства поинтересовалась я, затягивая на спине подруги шнуровку корсета. Волковская кивнула на коробку, в которой до этого лежало платье. Внутри осталась золотистая визитка, на которой размашистыми буквами значилось «Мастерская леди Полины». Я не знала, что он мне платье принесёт, но про Полину ему как-то между делом рассказывала. Тогда даже значение этому не придала. Он просто спросил, где мы достали те скромные чёрные наряды для первого вечера во дворце. Я и ответила меня накрыла волна восхищения из воротливостью короля вот же хитрый жук все рассчитал я заплела вороные волосы крис в высокую прическу оставив лишь несколько кокетливых прядей у висков подруга замерла перед зеркалом и чтобы не мешать моей работе даже дышать боялась Я взяла в руки вторую коробку от Велидора и приготовилась надеть на подругу украшения, которые ей притащили. Но едва открыла ларчик, тихо присвистнула. «Крис!» — обеспокоенно протянула я. «Кажется, на этом балу убивать будут не только меня за платье, но и тебя за эти камушки!» Волковская от заявления дёрнулась, и развернулась в мою сторону. «В смысле?» — не сразу дошло до нее. «Что там?» Я молча сунула ей под нос планшетку, обитую черным бархатом, где лежало колье из трех огромных по ювелирным меркам камней, переливающихся всеми цветами радуги. Один самый большой по центру и два меньших по бокам каждый в серебряной оправе, а, скорее, даже платиновой. Чуть выше, такими же поражающими воображение камнями, сверкали серьги в том же стиле. «Надеюсь, я все же ошибаюсь, и пятая радужная названа так не в честь пяти этих драгоценных булыжников», тихо вымолвила я, пока к Кристине возвращался дар речи, Но подруга опомнилась на удивление быстро. Она с сомнением взглянула на меня и с горькой усмешкой выдохнула. «Брось, Эль, я уверена, это просто колье. Да, наверное, дорогое, но только твое бурное воображение могло придумать, что они чуть ли не фамильные. В нашем мире я таких камней не видела», — поспешила вставить слово в свою защиту. «Именно, верное замечание», – пожала плечами Крис. «В нашем мире нет, а в этом, может, подобное в каждом магазине в наличии». Конечно, она утрировала, понятное дело. Не взял бы ее король с собой на бал в обычной побрякушке. Но и признать правоту подруги я была вынуждена». Крис ему никто, а значит, и наряжать ее во что-то значимое и чересчур драгоценное поводов нет. «И все же ты поаккуратнее», — предупредила я. На балу собрались охотницы за Дарием, но это не помешает большинству из них переметнуть внимание на холостого и симпатичного короля. Зная местные нравы... Незнакомая и намерянка им помехой не станет. Тристина кивнула и позволила застегнуть колье на своей шее. Серьги она вдела сама. «Красивая!» — протянула она, глядя в зеркало. В голосе послышалось недоверие к собственному отражению. Пришлось заверить подругу в ее правоте. «Ты всегда красивая!» Сегодня в особенности. Мы еще полминутки полюбовались на себя в зеркало. Я с сожалением на красное платье от знаменитого дизайнера, а она с восхищением на свой темно-синий наряд. «Ну, хоть кто-то сегодня счастливым будет», — отметила ожившая Шиза. «Поздравь ее от меня». «Не стоит», — возразила я, поправляя немного выбившийся локон подруги. Обычно при упоминании о тебе у людей начинает портиться настроение. Ты зарекомендовала себя как исключительно проблемную особу. Не омрачай момент». На удивление Эльвира не обиделась. Буркнула короткая «Ты права» и утихла. Через десять минут Кристина и Велидор исчезли в открытом магом-аналитиком портале, оставляя в поместье фактически наедине меня и Эридана. Котов я за компанию не посчитала, тем более что они разбрелись по дому, занявшись своими звериными делами. «Вот и все», — выдохнула я, поглядывая на часы на стене. «Дальше тянуть нельзя». «До бала, всего ничего!» Я поднесла к лицу маску-артефакт, которую до этого держала в руках. «Карета уже подана, мадам Белатриса!» — тихо откликнулся герцог, заступая за спину и помогая закрепить спасительный аксессуар.